Глава тридцать седьмая. Обучение. Ты уникальный. Произнесла м у ш и Хотя Сон Мин не мог ничего слышать, ее он почему-то у слышал. Затем он остановился и повернулся к ней. Она сидела, смотря на него. Прошло полтора года. Себе понадобится еще один штраф. Время быстро пролетело. Сон Мин тряхнул волосами. Что же ему выбрать на этот раз? У него сейчас было шесть штрафов. Это была уникальная ситуация. Много людей побывало на горе, но не многие преуспели и оставались. Ты первый из б е с к л а с с о в ы х кто побывал тут. Это правда. Ни один нормальный б е с к л а с с о в ы й не станет так себе истязать. Тогда что насчет воинов и магов? Они тоже не мучают себя так сильно. Муша засмеялась. Большинство людей не пытались тренироваться на горе, ведь начни. Они бы не выжили. Такова истина для большинства людей. В этом месте люди нуждались в отчаянии. Если они лишены его, они не выживут на горе. Если честно, то я думала, что ты не протянешь и полгода. Да, Сонмин горько улыбнулся. Если бы не Сого, он бы не выдержал эти полгода. Может быть, это связано с тем, что ты уже однажды умирал? Так усердно р а б о т а я Что ты желаешь получить в итоге? Серьезно поинтересовалась м у ж а Как б о г и н е т о й горы, она повидала много вещей, но не встречала никого похожего на Сонмина. Он умер и вернулся к жизни. Это было необычно. Лучшая жизнь, изрёк Сонмин. Цель превзойти и продолжил. Я хочу увидеть предел, добавил он. Все говорили это. Но Сон Мине это больше походило на сильное желание, чем цель. Предел, да? Пробормотала Муше. Предел чего? Боевых искусств. Ты человек, поэтому видеть его невозможно. Люди так долго не живут, чтобы исполнить это желание, тебе придется стать бессмертным. Объяснила Муше. Следовательно, это было невозможно. Нелегко было обойти правила смерти. Впрочем, это было возможно. Всегда есть шанс, но это лишь только шанс, не более. Как правило, единицы, обладающие талантом, называются гениями, и даже среди них есть лишь несколько гениев, что обходят смерть. И то такое дано одному гению за тысячу лет. Думаешь, сможешь сделать это? Я не знаю. Он не сказал, что не сможет. Сон Мин изменился. Люди меняются. в е д ь ж е х ю н была права. Он понимал, что не одарен талантами, но он не опускал руки из-за этого. Раньше он ненавидел усилия, теперь же они ему стали немного нравиться. т ы о н и Калин, повторила мужа. Она еще сильнее приблизилась к нему. м у ж е с т в о непредсказуемы. Это относится ко всем из нас. Да, это лишь моя непредсказуемость. Я не говорю этого. Обратилась мужа к чему-то неизвестному. Сон Мин прекратил тренировку. Внезапно он ощутил странное чувство, когда она произнесла эти слова. И я говорю сама с собой, словно она оправдывалась перед кем-то. м у ш а с у з и л а глаза и посмотрела на Сон Мина. Случайностей не бывает, по крайней мере, не в Ареи. Что? спросил Сон Мин. Мужа о т в е р н у л а с ь Эрия призывала людей из разных мест случайным образом. Существуют уникальные люди, и Эри не требует с них ничего, просто жить и все. Это. Он знал о несправедливости этого мира, но почему? Он наклонил голову и осмотрелся. Это относится ко всем иномирцам. Умение, оно позволяет легче выучить что-то. Это есть причина, почему оно существует. Что она говорит? Сон Мин хотел узнать, но не мог спросить. Смотря на нее, похоже, она в любом случае не ответит. Да, есть цель. Как будто существует причина того, почему твоя душа нарушила законы бытия, почему ты возродился. А ты это вполне может быть просто извращенной случайностью. В ее словах что-то было. Сон Мин закрыл рот. Муши не обращала на него никакого внимания. словно она и в самом деле говорила сама с собой. Должно быть произойдет что-то важное, раз уж ты вернулся, а значит ты должен подготовиться, чтобы стать тем, кем суждено тебе быть. Да, именно так. Добавила м у ж е а она остановилась, но не обернулась. Вместо этого она посмотрела на небо. Остановись, это моя территория. Если не хочешь, чтобы мы оба исчезли. То не иди сюда. п р е д у п р е д т и л а Муша. Оттуда вело чувством холода. Сонмин затял а дыхание. Когда она повернулась к нему, ощущение холода пропало. Когда покинешь гору, иди в Дремур и скажи Богу времени Денис, что тебя п о с л а л а Муша. Бог времени? А это еще что? спросил Сонмин. Хотя у него остались воспоминания о прошлой жизни, он ничего не помнил о боге времени. м у ш а рассмеявшись, указала на него. Конечно, люди не знают этого. Разум Сонмина прояснился. Он резко приложил руку к голове. Воспоминания, которых у него не было, глубоко засели у него в голове. И хотя до этого Сонмин даже не слышал о Дремуре, теперь он знал его местоположение. А еще он узнал о Боди, который там проживал. Зачем? – спросил с о н Мин. Его вопрос лишь вызвал смех Муши. Разве я не говорила? Я непредсказуемая, просто непредсказуемая. Я хотела все это сказать для тебя. Она вновь уселась. Ты уникальный забавный человек. Казалось б у д т о нет ни единого шанса для этого. Почему ты возродился? Возможно, произошла ошибка. Но я знаю, что в этом мире не бывает совпадений. К тому же ты пережил мои тесты. Тест? Живя на горе? Сон Мин в недоумении наклонил голову. Да, это само по себе уже было испытанием. Пока он оставался тут, штрафы становились все сильнее с каждым днем. Плам. Она вновь заговорила. Плам, это испытание от меня. Он не сразу понял. Плам практикант, который живет тут уже довольно долго. Саго, как и б а д ж у н сказали ему не искать с ним встречи, иначе впадешь в отчаяние. И это действительно так. При первой встрече с ним он испытал истинное отчаяние. Разница в способностях. Он обладал истинным талантом гения. Плам существует, чтобы люди испытывали отчаяние. Люди, которые после встречи с ним не теряют надежды, пытаются двигаться в п е р ё д по возможности. Ты же превзошел мои ожидания. Из-за отсутствия таланта ты пытался сделать над собой у с и л и я Твой выбор был странным, ты поступил глупо, но в то же время он не был ошибочным. Мне понравился твой глупый выбор. Он вроде как догадался. В прошлой жизни он не знал никого с именем Плам, и это было странно. Учитывая его способности, ему бы не заставило т р у д а в миг стать знаменитым, но сон ни на нем ничего не слышал. Почему он был здесь? И даже если он пребывал здесь долгое время, почему он выглядит так, словно на нем не висят штрафы? А ответ был прост: его не существовало. Это было испытание Муше. Это была цель Плама. Это всегда было так. Каждый раз, как он появлялся, Плам пытался вгонять людей в отчаяние. Он смеялся над усилиями Сонмина. Он насмехался над его обучением. Он говорил ему не тратить время попусто, поскольку Сон Мин бездарный. Независимо от приложенных усилий ты не сможешь ничего добиться. Этот надменный идиот лишь желал увидеть, как Сон Мин теряет надежду. Я. Ясно, ответил Сон Мин. Он знал, что п л а н б был для этой цели лишь очередное испытание. Через некоторое время он заметил, что п л а м перестал появляться. Это произошло тогда, когда он перестал испытывать безысходность. Ты хорошо справился. Засмеялась Муше. То, что я тебе рассказала, это твоя награда за прохождение моего испытания. Естественно, что ты получишь с этого, зависит от тебя. м у ш а встала. Сога. Не рассказывай н е м й девушке о пламе, иначе мне придётся выкинуть вас обоих с горы. После этого муша ушла. Сонмин стоял, пытаясь думать. Совпадений не было и на м и р ц е Должна быть причина для их призыва, а значит по той же логике должна быть причина, почему он возродился. Я. Сонмин тупо уставился на свои руки. Воин второго уровня, наемник класса С, бесклассовый, ничем не обладающий. Тринадцать лет никчемной жизни. Есть ли причина моему возвращению? Из всего этого х а о с а он почерпнул одну важную информацию. Если ты возродился, то должен подготовиться, чтобы стать человеком, которым тебе суждено быть. Эти слова вбились ему в голову. Сонмин молча поднял копье. Даже если он не сможет стать человеком, которым ему суждено быть, существовал предел, который он хотел увидеть.